«Ты, — говорит, — в нем нового человека воззвать можешь!» Ужаснулась она, а люди-то на нее удивляются. Уши как же это можно, чтоб от такого счастья отказаться? И вот в чем же он ее в конце покорил. «Все же он, — говорит, — самоубивец!»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 И вспомнил всех, кого обидел, и возжелал возвратить. Деньги же стал выдавать безмерно, так что уже супруга и архимандрит придержали за руку, ибо довольно говорят из сего. Послушался Максим Иванович. «Я, — говорит, — в тот раз Фому обсчитал». «Ну, Фоме отдали».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 И уж более не возвращался, а слышно подвизается в странствиях и терпении даже до сегодня, а супругу милую извещает ежегодно.